Часть седьмая, глава третья. Короче, братья, когда скрылась эта оглашенная Эльтара, нахуторе жизнь вроде бы вновь поспокойней стала. Жаль только, что эта волшебница, чтобы ей ни дна ни покрышки, два ли нас с собой увела. Мастер был первостатейный, да и какой хутор мог похвастаться, что у него настоящий подгорный гном в кузне молотом машет. Весна тем временем прошла, птицезвон кончился, травопутень вправа вступил, сенокос близился. От сгинувшего гнома ни слуху, ни духу. Молодицы хуторские погрустили, покручинились, да делать нечего, пустили к себе под теплые бока прежних дружков, что из-за доблести мужской гнома в опале пребывали. В первые дни травопутня на хутор налетела какая-то от своих отставшая орда. Десяток хаботьер, полсотни броненосцев, брюхоедов столько же, стеналомов примерно тысяча, а прочие мелкоты исчесть не успели. Защитники от тепла разомлевшие, поздновато с похватились. Твари уже к самому частоколу подступили. Делать нечего, за секиры и копья взялись, а отогнали супостатов. Хаботьеры все полегли, а из прочей твари и два или треть обратно ушла. К тому времени народ у Нивена зиму без защитников переживший тоже как-то преободрился. Вместо наполовину снесенного хутора возвели настоящую крепость. А по весне Нивен вновь тряхнул мощной и, как только открылись дороги, стал к себе мастеров созывать, сманивать. Дело он задумал небывалое: каменные стены скласть. Тогда мол, мы следующую зиму лучше вас всех проживем, и на защитников тратиться не надо. Аргни столько головой покачала в таком безумстве услышав. Дьефра уговаривал, упрашивал жонку Нивинскую. Та сама в три ручья рыдает, а говорит, что деваться некуда. Все ровно обезумели. Мы мол другим путь откроем, всех жить научим, и через то будет нам и людей благорасположение, и богатства немалые. Правда, несколько молодых в охапку детей схватив, с Нивенского расчистья все же дерута дали. Две такие бедолаги к аргнистому хозяйству прибились. Мало-помалу о гноме и эльтаре стали забывать. Историю о схватке Двалина и Аргниста со стеноломами по-прежнему рассказывали вечерами детишкам у печи, но постепенно и она стала переходить в разряд сказок. Хватало иных забот. Свалили по кос, стали готовить товары к летней отправке водным путем, а там уже и озимые начинают поспевать. Лето, как всегда, выдалось на славу. Шла жизнь по годами накатанной колее, и казалось, ничто ее уже изменить не в силах. Даже такое небывалое дело, как гибель Нивенских защитников и решение хозяина кутера без них дальше жить. Судачили, судили об этом на заваленках, но дальше разговоров дело не шло, и никто из кутарских хозяев не спешил затевать каменное строительство. Однако где-то к середине месяца солнце грея по Кутарам поползли слухи, что арда нарушила свой всегдашний обычай: не откочевала на лето к северу, а напротив двинулась на юг, и теперь всей силой своей штурмует рыцарский рубеж. Об этом рассказывали купеческие подручные, с немалым риском прорвавшиеся через кишащие чудовища Мелиса. Гномы Аранашпаранга, тоже с ордой враждовавшие, помогли. Пропустили караваны с товарами на полуночь своими тайными горными дорогами. А иначе хутора остались бы без заказанной воинской справы и всего прочего. Без чего воевать куда как несподручно. Однако на этом тревоги не кончились. Во второй день, третий седмицы санцегрея к хутору Ардниста пробился небольшой вьючный караван. Трое дюжих приказчиков доставили заказанное еще прошлым летом добро. Здравствуйте, хозяин! Они вежливо, но без подобострастия поклонились Арднисту. Принимай товар свой по описи. Все доставили в целости, хотя страху натерпелись. Покрутил головой старший. Но этим пусть другие пока займутся. А я тебе вот что вручить должен: королевская грамота и капитулат ордена звезды там тоже печать приложил. Единорот-оборец, вот неслыханное дело, подивился Арнест. На сердце у старого сотника как-то сразу стало холодно. Никогда еще в подобных королевских грамотах не содержалось ничего веселого. Вменено мне в обязанность зачитывать это на всех хуторах, где я только проеду. Договорил старший приказчик и развернул внушительного вида свиток, украшенный многочисленными разноцветными печатями. Прости, своими глазами привык указы его величества читать. Аргнест взял свиток. Как он и ожидал, ничего хорошего в ардонансе не содержалось. а призывал его величество возлюбленных чад своих на полуночных хуторах жительства имеющих спешно оборужиться и выступить всем многолюдством на юг, где из последних сил рыцари-звезды сдерживают ордынский натиск. Сам король его величества тоже собирался в Борзе быть с войском на рыцарском рубеже и ждал теперь только подхода баронских ополчений с Фейна. — Дождешься их, как же! — хмыкнул Аргнист. Но прочел хозяин. Давай теперь назад. Мне это еще на других хуторах читать. Старый сотник вернул свиток. В тот же вечер народ собрался в большой горнице. Аргнест громко, чтобы слышали все, рассказала королевском рескрипте. Ответом ему явилась гробовая тишина. Воевать никому не хотелось. Одно дело свой хутор защищать, баб да ребятишек. И совсем другое тащиться куда-то за тридевять земель к рыцарскому рубежу. Мало мы этих рыцарей миражевов бивали. Через полные чудовищ леса, бросив хутор не весь на кого. Защитники, конечно, хороши, но без людей они тоже не справятся. Да и вообще, что нам этот юг? Три сотни лет сордой бьемся и ничего. А тут надавили на них один раз, такие уже не уже и штаны от страха намочили. Аргнест прекрасно знал, что именно так сейчас думают почти все, кто внимал его речи. Старый сотник понимал, что ему не найти достаточно убедительных слов, чтобы люди пошли за ним туда, куда его, принеся его присягу Галинской короне, влек неизбывный долг. Хотя нахутори хватало молодых парней и жадных до драки, на юг идти не захотел никто. Один только Арталик, да и тот как-то не слишком рьяно. Королевский указ остался невыполненным. Пять десятков годных к бою воинов Ардниста остались на хуторе. Конечно, старый сотник мог бы и приказать своим, и, наверное, тогда бы ему удалось выставить, если не пять, то уж хотя бы три десятка. Но вести в бой людей, которые только о том и думают, как бы где-нибудь в сторонке отсидеться, чтобы домой к жене и、да、до детейшкам целыми и невредимыми вернуться. Таких в бой вести командиру хуже смерти. Бывалые вояки-гвардейцы Аргнистов и былые товарищи, те пошли бы не задумываясь и никакие семьи бы их не остановили. Но гвардия на то и гвардия. Туда те идут, кому без риска жизнь не мила, кому все равно с кем драться и кому голову с плеч сносить. А здесь, на хуторе, мужики, конечно, народ не робкого десятка и в бою никому спуску не дадут. Но если только этот бой на пороге их жилища случится, далеко не пойдут, хоть режешь их на части. Эй, муженек, куда это ты собрался? Диара вихрем влетела в горницу. Аргнест, отперев сундук, спокойно складывал в заплечный мешок все потребное для похода. Королевский указ выполнять. Куда ж еще? Буркнул сотник. Один. Один, диера. Больше со мной я знаю никто не пойдет. Хутор оставлю на алларта. Ежели что, добрый хозяин будет. Арталига выдели, не обидь. Хотя, саат он тиранит. Так лучше уж ему здесь оставаться под твоим приглядом. Да ты что, ты что, аргниста, себе ровно как о покойнике уже говоришь? Ужаснулась Диера и думать не моги. Оставь, жена, я королю присягал, я хлеб его ел, и когда он зовет меня, как мне к нему спиной повернуться? А, а я как же, Хутар, хозяйство? Заплакала. Одна ты меня и держишь, хмуро проговорил Аргнест. Но и да что ж ты бросить нас всех решил? На юг этот проклятущий податься, да чтоб его орда из конца в конец избороздила. Однако не помогли ни слезы, ни мольбы. Поутру старый сотник ушел, только его и видели. Присоединился к приказчикам, они обратно через Аронашпаранг возвращались. Связка хозяйских ключей перекочевала на пояс в Диере. Аллорт ее принимать на адрес отказался. Как можно при живом-то батюшке едокое непотребство? Вот похороним по-честному, тризну справим, попечалуемся положенное время, тогда и ключи принимать можно. И все-таки было лето, а летом жизнь всегда легче, а зиме никто старался не думать. Эльта разомерла напряженная точность тетивары стянутого лука. Ладони ее как будто держали тяжелую невидимую чашу. Наступила мертвая тишина. Двален, Хеорт и Грифон на всякий случай залегли за камнями. Сейчас как грохнет, прошептал себе под нос гном. Где же ты, свирепая тварь, полная губительной для всего живого и неживого силы? Я вижу тебя, я чувствую тебя, ползущую точно гнусный могильный червь. Ты расталкиваешь перед собой землю, это какая же надо обносирища! Ты поднимаешься все выше и выше, но ты не знаешь, что на твоем пути уже стою я, Эльтара Эльфранская. Проклятый холм поглотил Эльстана, породил, выпустил на волю жуткую тварь из неведомых глубин. Но теперь посмотрим, удастся ли тебе справиться со мной. Тонкие пальцы слегка наклонили незримую чашу. Сейчас, сейчас, ты уже в сплетении моих ловчих сетей, тварь. Они не дадут моему огню ударом растечься по земле. Они направят всю его ярость и мощь на тебя, и ты станешь пеплом, горячим, жирным пеплом. А твоя вы свободившаяся сила возведет над могилой моего Эльстона поистине царская надгробие. Сети стягиваются. «Конечно, ты, наверное, сможешь их разорвать, и поэтому я должна атаковать в тот краткий миг наибольшего стяжения нитей, пока ты еще не успела преодолеть их силы». Схоронившийся за камнями Двалин увидел, как Эльдара внезапно привстала на цыпочки и опрокинула невидимый сосуд. «Иреха Вантиота! Вантиота Суэпде!» Вниз к земле рванулся поток снежно-белого призрачного пламени. Ярким рыжим огнем полыхнула земля, но сам поток шел сквозь нее, туда, в глубины, где сходились незримые берега его русла. Усилием воли Эльтара гнала и гнала вперед смертоносное пламя, и вот она ощутила, ее оружие достигло цели. Меня охватывает непонятное жжение. Я словно врезаюсь лицом в упругую преграду, состоящую из сотен и тысяч тончайших нитей. Что это? Откуда? Неужто от тех, кого я чувствую на поверхности? И и они не ограничиваются сетью. Сверху близится бушующая сила неистового огня. Ого! На меня развернута нешуточная охота. Что ж, это отличный повод. Кроме того, мне этот огонь поможет освободиться. Теперь все должно сделать очень четко, иначе я знаю, этот поток может оказаться гибельным. Уже давно против меня не выступал столь опасный и сильный противник. О возможности гибели я думаю спокойно. Это спокойствие давно стало частью меня. Я сроднился с ним так же, как и с Азартом. Кто возьмет верх? Я или неведомый враг? Ставка в этой игре – моя жизнь. Более мелких ставок я не признаю. «Ну, иди сюда, огонь! Я готов!» Странно, но мои чувства, они слишком хорошо описываются словами. Они слишком простые, в них нет оттенков и нет глубины. А ведь я помню, раньше все это у меня было. Жар вокруг усиливается, время замедляет свой бег. Я тянусь мысленным взором вверх, пытаясь увидеть напавшего на меня. Силы и боги, я помню эту девушку. Но откуда? Кто она? Проклятая память, не весь почему обратившаяся в чистый лист. «Наверное, все же следовало наведаться к царице теней и либо силой, либо хитростью вырвать у нее правдивые сведения о том, кто я такой. Девушка там наверху ненавидит меня очень-очень сильно. Что ж, неудивительно. Она потратила всю свою силу в надежде уничтожить меня». Мне хочется сделать ей приятное, не будем ее разочаровывать. Я запомню ее и прослежу ее путь, и быть может потом при более благоприятных обстоятельствах. Огонь наконец добирается до меня. Ну, пора губитель, пора. Холм Демонов встал на дебы, оправдывая свое название. Дневной свет померк, немилосердно терзая уши, грянул страшный грохот. Земля содрогнулась и застонала. На месте холма к небесам взвился тугой, упругий черный смерч из земли и камней. Эльтар оказалась крохотной белой искоркой, стоящей в самом сердце невиданного шторма. Вызванный ею смерч стремительно пожирал холм демонов, размалывая в пыли мягкую землю даже самый неподатливый камень скалы. Вот среди черных извивов смерча мелькнули какие-то красные нити. Они вспыхивали и горели на лету. Хиард трясся, лязгая зубами. Нет, парень не был трусом, просто в первый раз увидел подобную пляску сил. Двален лежал, джавший за валуном и поглубже надвинув шлем. Сне обошел настоящий дождь из булыжников. И в какой-то миг зоркому гному почувствовалось, будто в тугих струях вихря мелькнула какая-то призрачная фигура, мелькнула и тут же исчезла. Чо, привидется же такое? Гном сплюнул. Мало-помалу смерч стал утихать. Рев слабел, небо стало помаленьку очищаться. Бледная, измученная Эльтара кое-как добрела до лагеря и, наверное, свалилась бы без чувств, не подхвати ее, Двалин, в самый последний момент. «С тварью, что ползла из глубин, покончена!» Только и смогла вымолвить волшебница. Потом, когда Двален отпоил ее горячим вином, пожертвовав на святое дело всю тщательно сберегаемую фляжку, волшебница смогла более или менее связно рассказать о происшедшем. Хеорт глядел на нее, разъянув рот с наивным детским обожанием. Двален снял шлем и почесал затылок. «И никаких следов Эльстона, значит?» – спросил он. «Они пересекаются со следами тварей с глубин. Я не сомневаюсь, что...» Что Гельстона, не удержавшись, волшебница всхлипнула, наступила молчание. Все потупились. Заклятие не могут обмануть. Его уже нет в живых. Он странствует теперь по серым землям Астрала. Да будет легок его путь. Мрачный торжественный зряк Двален. Обычай велит нам выпить поминальную. В тишине допили вино. Сдерживая рыдания, волшебница заговорила вновь. Но я отомстила его убийце, сожравшая Эльстона тварь обратилась в пепел. «Туда ей и дорога!» – подхватил Двалин. «Больше у меня нет дел на севере», – заключила Эльтара. «Я узнала все, что никак не хотела бы узнать, и теперь мне нужно взяться за что-то новое». Она не закончила, не сказала, что ее душа стала пустая и холодная, что ей необходимо занять себя хоть чем-то, чтобы боль утраты не свела с ума. Обитатели Эльфрана переживают потери гораздо тяжелее нас, людей, или хотя бы тех же гномов. Так что ты говорил там об этом Хисихиард? Куда он мог направиться? Как куда? В змеиное царство свое на юг. Он ведь издалека, из самого южного Хьорварда. Путь не близкий, а как он сюда-то попал? Змеиный народ издавна с Галином торгует. Они рабами все больше промышляют. У них и корабли свои есть. Времени прошло не так много, едва ли Хис успел добраться до Галинской гавани. Если только Хиарт твой змей не владеет часом искусством перемещения, он не знает этих заклятий. Пока состоял в учениках у моего батюшки, нет, не знал, должен был получить власть над ними вместе с жезлом. А не мог он явиться в Снежный замок, имея при себе печать и наплести что-то и дескать погиб? Но、ну, не такой же он дурак. Батюшка во всякий момент знает, жив я или нет. На то амулеты специальные есть. А отомстить за тебя твой отец не намерен? Хер, тяжело вздохнул. Не будет он за меня отомстить. Хису за то, что обманул его, тут да станет. Да и то змеиный народ отцу рабов доставляет. Зачем волшебнику рабы? Встрял в разговор Двалин. «На кой они ему, если он может с вещами все что угодно сотворить?» «Ну, ты не прав, живые слуги и удобнее, и дешевле». «То-то парнишка помрачнел да съежился, ляпнул про рабов, не подумавши, а теперь трясется. Что-то тут дело нечисто», — подумал Двайлен, больше эльтары, слышавший про нравы и порядки Снежного замка. «А значит, хис к Горджелину не пойдет?» Нет, ему теперь одна дорога в Галин на юг. Его народ только в этом порту швартуется. Что ж, тогда в Галин. Собирай свои пожитки. Придется поколдовать еще немного, чтобы грифон на строих поднял. Ай, переменилась же ты, волшебница. Призренным теперь никого не называешь, говоришь нормально. Еще немного и у нас с тобой до того же дела дойдет, что и с сестрёнкой твоей. «И пусть этот ваш вечный король ярится!» Они свернули немудрёный лагерь. Эльтара что-то долго шептала своему Грифону, тот недовольно покликотал, но в конце концов успокоился и пустил к себе на спину троих. Могучие крылья уперлись в воздух, и волшебный зверь понёсся над лесом. Я смотрел, как они уходили. Девушка из расы волшебников, гном и человек. Девушку я когда-то знал, но откуда? При каких обстоятельствах мы познакомились? Почему она осталась жива, если путь ее пересекся с моим? У меня ведь не было друзей, только враги или временные союзники, что впоследствии тоже, как правило, становились врагами. А она оказалась слишком слабой, чтобы стать союзником. Да и звергнутый ею поток пламени был опасен. Но в поединке, в настоящем поединке... Она не выстояла бы против меня и нескольких секунд. С такими я не связывался. Память услужливо подсовывает твердую, как камень, уверенность. Я никогда бы не поступил так-то и так-то, никогда бы не стал говорить с тем-то и тем-то. Или вот как сейчас эта девушка никогда не стала бы моей союзницей. Но почему? Почему я должен поступать именно так и не иначе? Ответов, как и прежде, нет. Сбрасываю плащ невидимости, он больше не нужен. Выхожу из чащи на открытое место. Что дальше, губитель? Прозвище словно само прирастает к губам, становясь уже настоящим именем. Итак, что будет первым? Тайна возрождающего или тайна моего имени? Или бездны неназываемого? Или же неразговорчивого черного? Или самой царицы теней? Я ощущаю пряный вкус тайны. Смакую его не торопясь. Что ж, пусть первыми станут возрождающие боги этого мира. Заклятья познания когда-то были мне подвластны, но теперь увы в памяти лишь один зияющий провал. Если боевые заклятия получаются как бы сами собой, то совсем прочим дело обстоит куда хуже. Так что придется применить метод простых смертных. Ходите искать и расспрашивать. Что ж, вперед! Ни воды, ни пищи мне не нужно. Идем на полдень. Что-то подсказывает мне в северных пущах, я вряд ли найду ответы на свои вопросы. Мерно взмахивая мощными крыльями, Грифон летел на юг. Внизу расстилался зеленый ковер летних лесов. Месяц Санцегрея был в самом разгаре. Эльтара словно задалась целью убедить спутников, будто печаль над ней уже не властна. Она подробно расспрашивала Хиарта о Хисе, что у него за привычки, какую он изберет дорогу, как может надеяться отбиться от твари Орды. Собственно говоря, пути у похитителя печати оставалось только два. Первый на восток, мимо гномих гор, потом мимо снежного замка, потом через владение барона Фейна. Там Хиса едва ли ожидал радушный прием. Второй южный через земли лесного предела вниз по Эгеру, великой реке, к светлопенныму Галину. Здесь у Хиса была лишь одна преграда — рыцарский рубеж. Но змеиному царю не занимает ни хитрости, ни отваги, проскользнет. И скорее всего по Эгеру. Плавает он как рыба, если не лучше. Плотик соорудит какой-нибудь и ни рукой, ни ногой, ни пошевелив до самого Галина и доберется. Погони-то он не ждет. «Пока еще снежный маг разберется, что к чему». «Думаю, лучше всего перехватить его именно в Галине», — подумав, заключила Эльтара. «Вегер, он может войти в любом месте». «А отыскать печать твоим колдовством прекраснейшая!» — осмелился подать голос Хьярт. «Я совсем без сил», — нехотя призналась Эльтара. «Та подземная тварь! Я истратила на нее все, что было. Теперь нужно передохнуть». Так что летим в Галин. Ты собираешься опуститься на этом звере прямо перед королевским дворцом? Осведомился гном. Ты похоже считаешь меня совсем глупой, Двалин. Холодно обронила волшебница. Никто в Галине не должен знать, кто я такая и откуда. Но моему грифону ничего объяснять не надо. Он отлично умеет прятаться. А деньги у тебя есть? Не отставал настырный гном. Жизнь в Галине, она ведь того дороговата будет. Не волнуйся, тебя в расход не веду, отрезала Эльтара. Грифон поднимался все выше и выше, чтобы не увидели с земли. А чуть впереди него, только много ниже, летел ширококрылый сокол. Аргнест вышел в путь. Поутру он вывел Лорка на из конюшни и, не оглядываясь, поехал через поля к лесу. Там его уже ждали. Купеческие приказчики, распродав свой товар, возвращались во свои аси. Орда штурмовала рыцарский рубеж и из-за этого приходилось сильно уклоняться на восток, чтобы самый последний участок пути преодолеть через владения гномов. Их каменные бастионы орда пока на зуб не пробовала. Первое время дорога оказалась очень спокойна, просто на удивление. Твари орды не показывались вообще, сгинула куда-то и нежить. «Прям как в сказочные времена», — заметил Аргнисту один из попутчиков. «Не попусти, Хейдин хозяин про это спокойствие узнает, врасплату втрое снизит». «А вы-то сами, к рыцарскому рубежу? Как?» — осторожно осведомился Аргнист. Приказчики переглянулись. «Мы? Воевать? Да нет, куда нам? Мы люди мирные!» «От шальной твари отбиться можем, а во всяких там войсках – не, пусть кто хочет, тот и воюет. Рыцари вон Петину стребовать никогда не забывали. Так пусть теперь мечами помашут, жирок порастрясут». Старый сотник опустил голову, ничего иного он и не ожидал. Плевали эти бравые парни и на короля, и на присягу, и на родину свою, куда орда вот-вот ворвется, тоже плевали. Пусть другие насмерть стоят». А мы стоять будем, когда нас за кошелек ухватят. Шли ходка. Стычек нет, путь чист, отчего бы и не идти. Приказчики с завистью косились на Локра, на таких коней невозможно было ни за какие деньги купить ни на одном хуторе. Три дня пути вместо прежних шести, и над лесом замаячили горы. Еще день, вершины закрыли полнеба. На пятые сутки отряд миновал Томскую пограничную заставу. Сласть, попетляв между предгорных холмов, дорога упиралась в высокую черную стену, возведенную от одного края ущелья до другого. Обитателям амара Нашпаранга пришлось затратить уйму труда, прежде чем они сделали горные склоны вокруг совершенно неприступными. В стене были устроены ворота, под стать прочим здешним укреплениям. Глухие, из вороненой стали, безо всяких украшений они совсем не походили на то, что обычно делали мастера подгорного народа. По обе стороны ворот выдавались полукружья башен. В самих же железных створках была открыта узкая калитка. Над ней нависала поднятая решетка, готовая в любой момент намертво перекрыть проход. Возле калитки стояла стража. Десять широкоплечих подземных воителей в полном вооружении. Забрало глухих шлемов были опущены. «Сейчас все новости узнаем!» Старший приказчик направил коня к молчаливым копейщикам. Переговоры о пропуске не заняли много времени. Путники уплатили пошлину по нынешнему военному времени совершенно пустяковую, взимаемую больше для порядка, чем ради обогащения. Из под плащей купеческих подручных появилась фляга с добрым красным вином из западного Хьюэрвуда, и языки у гномов тотчас развязались. Новости оказались неутешительными. Королевская армия все еще топталась возле Галины и никак не могла выступить. Баронские дружины подтягивались медленно и неохотно. Рыцари же звезды оказались выбиты со всех передовых позиций и отступили на главную черту. Ее орда пока прорвать не сумела. Королевские гонцы прибыли в Араншпаранд, прося помощи, но гномы вполне здраворазсудили, что класть свои жизни куда как несподручно, тем более, что королевское войско, словно овца на привезе, все еще торчит в окрестностях столицы. Послан был дан вежливый ответ: мол, когда его величество Гале на светлопяном повелитель грозный с непобедимым войском своим корыцерскому рубежу подойти соизволит, тогда и мы гномы в стороне не останемся. Гномы рассказывали об этом не слишком печались. Орды они не боялись, никаким чудовищем каменные стены не разнести и под них не подкопаться. Больше неприятностей могло доставить разрушение торговли, и потому гномы мало по-малу, но все-таки собирали войско. Путь через гномий горы был безопасен и скучен. Никаких красот и чудес увидеть там было нельзя. Все строительство гномы вели под землей, и в те залы чужаки не допускались. Вдоль торгового тракта, что вел глубоким ущельем вдоль быстрой речки Гардрак, одного из притоков Эгера, рачительные гномы возвели постоялые дворы и трактиры. Там жили люди, и им в свире позавидовали все южане, потому что налоги у гномов были самыми низкими в Северном Хирварде. Сам же подгорный народ никогда не унижался до того, чтобы прислуживать проезжающим. Если бы не древний долг, гномы бы вообще никому и никогда не прислуживали. Аргнист расстался со своими спутниками на пограничном рубеже Аарона Шпаранга. Приказчики отнюдь не торопились возвращаться в Галлен, где их ждала новая работа. Они намеревались ехать не спеша, задавшись весьма важной целью. Как следует сравнить достоинства пива в различных придорожных трактирах с тем, чтобы определить наконец для себя лучшее. На быстроту в этом случае рассчитывать не приходилось, и Аргнист погнал Локрона вперед. Путь через владение гномов Старый Сотник покрыл за три полных дня. Древний торговый путь ввел из державы подгорных жителей к форту Гессар, самой восточной точке рыцарского рубежа. Там Аргнист и рассчитывал присоединиться к защитникам оборонительной линии. Форт Гессар был возведен на южном берегу Быстрого Гардрога. Отведенная от его бастионов стена упиралась в пограничное укрепление гномов. Аргнест сидел в седле и, с под рукой глядя на озаренную закатным зарием крепость, и чувствовал, что сердце вот-вот птицей выпорхнет из груди. Он не был здесь почти три десятка лет.